Глава 17. Будем действовать. — Джулия! — удивился Нестор, тоже увидев в окне бледное лицо. — Что ты тут делаешь? Он поспешил к двери и впустил сестру Джейсона, которая пришла в плаще, накинутом поверх ночной рубашки, и босиком. От духоты девочка судорожно хватала ртом воздух, задыхалась. Сняв плащ, она тут же закашлялась. — Можешь объяснить, как ты выбралась из дома? — спросил Нестор. — Тайный ход. Думаешь, только тебе одному известен? Нестор рассердился. — Немедленно возвращайся в дом, иначе твои родители... — Они ничего не заметили, если это тебя беспокоит. Джулия прошла к столу, взглянула на раскрытые книги и спросила. — Можно узнать, что вы тут делаете? — А ты... «Мы не знакомы?» «Познакомься, сестра. Это Анита», — сказал Джейсон. «Анита, это моя сестра Джулия». Девочки невольно сдержанно кивнули друг другу, а Рик словно окаменел от удивления. «Привет, Рик», — наконец обратилась к нему Джулия. «Привет, Джулия. Все в порядке?» «Это ты мне скажи. Все ли у тебя в порядке?» Ответила девочка, чувствуя себя неловко в ночной рубашке. Обычно она одевается еще хуже, шепнул Джейсон на нити. Очень мило, с твоей стороны, сердито сказала его сестра. Джулия, сейчас же возвращайся домой к себе в комнату, потребовал Нестор. Только когда объясните, что здесь происходит. Ничего особенного. И вы устроили это тайное совещание из-за ничего особенного. — Анита принесла нам книжку, которую нашла в Венеции. — А почему «нам» принесла? — пожелала узнать Джулия, сдерживая очередной приступ кашля. — Наверное, потому что это необычная книга. — А что же? — Это книга «Окно». Джулия рассеянно взглянула на записную книжку Мориса Моро. Похоже, ее больше интересовала Анита. — Книга «Окно»? Что это еще за диковина? — Джейсон открыл книжку и, показав сестре некоторые рисунки, символы дискофеста, объяснил, что, как они полагают, она содержит указание, как добраться до умирающего города. Там находится женщина, которая просит о помощи, прибавил он. Джулия опустилась на стул. А... И что же мы будем делать? Она решительно посмотрела на Аниту, но та промолчала, сохраняя спокойствие, лишь слегка покраснела. — Прежде всего, хотим перевести, — ответил вместо Аниты Джейсон, взяв словарь забытых языков, чтобы понять, о чем таком невероятном говорится в этой книге. А потом решим. — Хорошо, — кивнула Джулия и взяла карамельку. — Тогда за дело. — Джулия! — воскликнул Нестор. — Могу помочь вам. — Вернись в свою комнату. — Нет, я останусь. — Нельзя. — А я пойду сказала Анита, поднимаясь из-за стола. Она знала, что пора вернуться. Слишком много времени прошло с тех пор, как оставила отца на берегу, и он, наверное, очень обеспокоен. — Правильно, — согласился Нестор, выслушав объяснение девочки. — Это называется иметь голову на плечах. — На меня намекаешь? — с вызовом спросила Джулия. Анита повернулась к выходу. — Могу вернуться завтра, — сказала она. — А книжку оставишь нам? — просил Джейсон. Конечно, так или иначе, девочка написала на записной книжке номер своего мобильника, но Джейсон попросил оставить также номер стационарного телефона. Мобильники не всегда работают, — объяснил он свою просьбу. Единственный стационарный номер Аниты был зарегистрирован в Венеции. Она записала и его. Потом быстро решили, что станут делать. Рика и Джейсон сразу же начнут расшифровывать тексты, а Джулия... Вернется в свою комнату. — Постарайся, чтобы родители не заметили, — посоветовал Нестор. Потом он проводил Аниту до ворот и показал ей дорогу вдоль побережья, которая шла мимо города. Прежде чем девочка села на велосипед, старый садовник протянул ей коробку с карамельками, которыми они лакомились весь день. Анита хотела отказаться, но Нестор настоял. — Пригодится, — сказал он, — завтра. Слова его прозвучали довольно... Многозначительно, и Анита невольно ощутила некоторое беспокойство. Нужны две вещи — путеводитель и какой-нибудь предмет из того самого необычного места. Она поблагодарила садовника Вилла Арго, положила коробку с карамелью в рюкзак и нажала на педали. Тем временем ребята в домике Нестора начали расшифровывать текст. Дело шло медленно, то и дело приходилось заглядывать в словарь забытых языков, но постепенно текст, записанный символами дискофеста, становился понятнее, но не менее загадочным. С увлечением, занимаясь переводом, ребята, однако с беспокойством посматривали на три рамочки, которые все время оставались пустыми. Иногда Рик спрашивал друга: Как, по-твоему, что это мы переводим? Похоже, в самом деле, путеводитель. Переводя страницу за страницей маленькой записной книжки, Джейсон понял, что ему не терпится отправиться туда, в город, о котором рассказывал Морис и который рисовал. Вечером мальчики сильно взволнованные разошлись по домам, оставив на столе у Нестора ворох бумаг. Джейсону достаточно было просто пройти по саду, чтобы поужинать с родителями, а Рик сел на велосипед своего отца и отправился в город. Тем временем садовник Виллы Арго с удовлетворением осмотрел проделанную работу, не тронув ни одного листа. Он прекрасно понимал, что в творческом процессе нередко очень важен и беспорядок. Приготовил себе на ужин зеленый горошек с сосиской и поел, даже не присаживаясь за стол, прямо у плиты. И все это время размышлял. Он думал об Аните и о том, каким образом она появилась. Думал о переводчике, которого она и ее друг Тамаза встретили в Венеции, подумал о своих дневниках и сундуке, которые оказались там уж точно не по его воле. Еще не закончив ужинать, он решил избавиться от камешка в башмаке, положил деревянную ложку в тарелку с горошком и прошел к старому черному телефону. Набрал номер маяка. Никто не ответил. Нестор нажал на рычаг и позвонил на заброшенный вокзал Хилморской бухты. Его друг Блэк Вулкан взял трубку после третьего гудка. — Привет, садовник! — Не знаешь, где Леонардо? — Послушай, я рад, что ты жив, здоров и в хорошем настроении. — Тебе известно, Блэк, куда ушел Леонардо? — Пусть меня сразит молния, если знаю. — Осторожней с молниями. Моя спина дает знать, что скоро пойдет дождь. — Какая важная новость. — Скажи мне, куда он ушел. Я знаю, что тебе это известно. — Ленусь, что не знаю. Уехал очень поспешно на всех парусах. Ты ведь знаешь, какой он. Снова превратился в мальчишку, который бродит по свету. — Да и раздает сундуки без моего ведома. То есть... А ты этого не знал? — Не понимаю, о чем ты, старина. Нестор немного помолчал, прежде чем ответить. Тебе и в самом деле не говорили об этом? — Послушай, Нестор, давай кончать эту игру, я знаю, что ты знаешь, и поговорим о деле. — Дело в том, — проговорил Нестор что когда вся эта история, как мне показалось, закончилась, я избавился от моего сундука с дневниками о наших путешествиях. Я хотел покончить с прошлым. Ты уже говорил мне это, и я сказал тебе также, кто согласился уничтожить все это. Наши голубки Леонардо и Калипсо подтвердил Нестор. Они должны были просто выбросить сундук в море во время своего очередного путешествия, а они. Передали его какому-то переводчику. — Ничего себе! — И ты не знал этого? — Клянусь своей бородой. — А значит, не знал и о том, что благодаря этой блистательной идее появилось немало людей, которые опять прослышали про Килморскую бухту. — А что, по-твоему, в этом плохого? Нестор опять помолчал, потом сказал. — Именно этот вопрос... Я и задаю себе. — Выходит, не сердишься на Леонардо? — Я взбешен, — ответил Нестор. — Я хотел освободиться от прошлого, Блэк. Оно все еще очень мучительно. В прошлом нас не могли найти. А теперь, наверное, нужно менять стратегию. Добавил садовник и положил трубку. — Извини, мне жаль, — в который раз повторила Анита. «Ах, тебе жаль! Это все, что ты можешь сказать?» — вскипел ее отец, размахивая вилкой за столом в небольшом ресторане в Зеноре. «Я не заметила, что уже поздно. Ах, не заметила! И что солнце заходит, тоже не заметила!» «Папа, извини!» Хозяин ресторана подошел очень вовремя, прервав серьезный разговор. Жаркое с картофелем, которое он принес... Выглядело так соблазнительно, что у кого угодно поднялось бы настроение. Несмотря на голод, Анита не решилась приняться за еду. — А ведь стоило всего лишь прислать смс-ку! — снова упрекнул отец. «Позвонить — Позвонить! Мобильник не работал. Но можно хотя бы узнать, где ты была. — Я проехал на велосипеде вдоль всего побережья. — И куда доехала? — В колледж в Сент-Ив ответила Анита, сказав первое, что пришло в голову. Отец нахмурился и взялся за приборы. — Твоя мама рвет и мечет, и это еще мягко сказано. — Почему? Ты что, сказал ей? — Конечно, сказал. Ты пропадала целых шесть часов. — Но она никогда ни за что так не поступает. Отец разрезал картофелину. — Как не поступает? О чем ты? Никогда не рассказывает тебе ничего такого, что могло бы встревожить тебя. О такой истории, как сегодня, она никогда не рассказала бы тебе. Она так поступает, да? Всякий раз. Господин Блум пожал плечами и, немного успокоившись, сказал, ешь, Анита. Она только этого и ждала. Блуждание по лесам, обратная дорога на велосипеде вызвали невероятный аппетит. Они ели молча, больше не касаясь волнующей темы. В конце ужина девочка угостила отца карамелькой Нестора. — Возьми, хоть перестанешь сердиться. Господин Блум взял пару карамелек, потом позвонил домой и успокоил маму Аниты, а девочка незаметно отправила СМС-ку Томми. Я была там и говорила с ними. Когда они вышли из ресторана... На небе сияли звезды.